Глава 23. третья. Пока я изучал документ, Лекса задремала. Часы интерфейса показывали, что из реальности, мысленно, я исчез почти на 4 часа. За это время я увидел все цивилизации пирамиды и теперь мог с уверенностью сказать, «Мы на самом деле потомки предтеч». «Да». Каждая раса коалиции Сидуса развивалась по своему пути, но у всех нас, даже у неорганических крепаков, общие предки. Эволюция и адаптация живого к окружающему миру удивительна. И именно она сделала нас подходящими для родных планет. Я видел и гуманоидов, и созданий, похожих на пауков, и тех, кого можно вообразить только в кошмарном сне. Но форма и внешность давно перестали иметь для меня значение. Похожий на механическую гусеницу Убама ничуть не менее человечен, чем ящерообразный змееголовый шутник Кема или моя многомерная Алиса. Важно иное. Разум, с которым я знаком, просто обязан был мне помочь, едва узнав о возвращении Немертинов, ведь если он — коллективное сознание предтечь, то кому как не им защищать своих потомков. Но разум остался равнодушен к нимертинам. Интересно, как он отнесется к возвращению тембианцев, тех, кому Диа когда-то прислуживали и против кого подняли восстание. В том, что именно тембианцы стали причиной возмущения в пространстве в далекой звездной системе, куда направился флот Сидуса, я был почти уверен. Очевидно, что именно они появились на Сидусе под видом Гурита, выбрав эту давно вымершую расу для внешнего вида. Явились, чтобы выяснить положение дел в галактике и вернуть все под свой контроль. А может, заодно и отомстить предтечам, уничтожив не только Сидус, но и их потомков — людей, рапторианцев, вольтронов, Огия и остальных. Вопрос, который не давал мне покоя, Неужели разум со всеми его знаниями не узнал в Гурита Тембианцев? Скорее всего, узнал, но тогда почему не сообщил Верховному Совету, а спокойно инициировал их и позволил находиться на станции? Что-то с ним было не так. Но даже если не думать о разуме, галактике грозит опасность. Новая старая опасность, масштабы которой сложно переоценить. Древнейшая расы галактики спустя миллиарды лет вернулась, чтобы наказать потомков тех, кто уничтожил их цивилизацию. Наказать так, как поступили с ними самими, стереть из реальности все связанное с Диа, то есть предтечами. Это посерьезнее Немертинов, и об этом следует срочно сообщить всем. Прежде всего, Верховному Совету. Нужно срочно собирать все силы, наращивать флот, мобилизовать, всех желающих». «Мне нужно срочно на Сидус», — сказал я, погладив лежащую рядом Лексу. Она задремала, а потому не сразу осознала, что я сказал. А когда поняла, ее глаза распахнулись. «Зачем?» «Тембианцы вернулись». Сказав это, я начал одеваться. Разумеется, Лекса ничего не поняла, а на долгие разъяснения времени не было — Поэтому я пересказал ей древнюю историю галактики вкратце, сделав акцент на том, кто такие тамбианцы и как они связаны с Гуритой и возмущениями в пространстве, который за полгалактики почувствовал разум. «Кстати, я, кажется, понял, кем были древние Рехегуа», сказал я, когда мы вышли из карманного измерения и снова очутились в доме Крипака Уантежа. Похоже, не все тамбианцы покинули галактику, и кто-то из них остался на Саихе. Возможно, их изгнали, или какой-то корабль потерпел крушение. В общем, там они остались отрезанными от всего, чего добилась их цивилизация, и, по сути, начали ее строить с нуля. И у них ничего общего с нашим Убамой. Современная Рехегуа — потомки предтеч, а не тембианцев. Пока команда собиралась, я рассказал Уантежу обо всем, что узнал. Крипак, выслушав меня, уединился, чтобы обсудить это с другими вида своего первыми. Вернувшись, сказал. «Возможно, за столько времени разум переосмыслил свои цели или повредился. Не знаю, как это объяснить. Возможно, было какое-то внешнее влияние, изменившее его так, что он стал полностью равнодушен к задачам, которые ставились предтечами изначально. При любом раскладе, Картер, тебе придется нелегко». «Хорошо, что ты можешь доказать свои слова, поделившись инфопакетом предтеч, и в Верховном Совете к тебе должны прислушаться. Кроме того, учитывая, что тебя изгнали с Сидуса под влиянием немертинов, есть вероятность, что тебя восстановят в гражданстве. Если так, то даже мы, опустошители, отнесемся к этому положительно». «Сейчас важнее выяснить, действительно ли тимбианцы вернулись, и, если так, какие у них цели. В этом тебе помогут реликты, в том числе...» Он снял с себя шлем предтечь и протянул мне вместе с остальными реликтами, которые, похоже, не успел вернуть вида своего первым. «Передаю тебе их безо всяких условий. Вернешь, когда пожелаешь». И даже если снова станешь гражданином Сидуса, мой дом и Ингус всегда для тебя открыты. Лететь было решено на пустотном клинке, а Гипериона я загнал в ангар Рейдер, где ему и было место. Конечно, мы могли бы все поместиться и в нем, но, во-первых, я не знал, как он отреагирует на других разумных, а, во-вторых, Сидус, не сумев его просканировать, может нас не впустить». Впрочем, разъяснительную беседу с ними все равно пришлось провести, и моим главным требованием было то, чтобы он все время находился в обычной трехмерной форме. Гиперион ответил смайликом, что, наверное, значило согласие. Но черт его разберет, что у него на уме. Пока мы всем этим занимались, я поделился с командой всей новой информацией. А потом Убама отправил нас в гиперпрыжок. «Катастрофа не приходит одна», — блеснул знанием наших поговорок Аран Джахат. «То не мертины, то тембианцы, то сбрендивший разум. Мой дед-дядя будет в восторге от того, как точно предугадал твое героическое будущее, босс». «Да уж, твоему деду-дяде Биджаку Джахату хвост в пасть не клади», — согласился Кема. «Величайший буфо в птерианской истории. Что за нонсенс!» В момент, когда он говорил, мы вышли из гипера и увидели, что обстановка вокруг Сидуса далека от обычной. Огромный флот чужеродных кораблей висел на всем пространстве вокруг станции. Так плотно, что за ним было не видно ни одуванчиков, жилых кластеров, ни самих кубов станции. В то же мгновение нас заметили. Невидимый гравитационный луч захватил нас и потащил к одному из кораблей. А в следующем мгновении. Погасла обзорная панель, лишив нас возможности видеть окружающее. Спиннеры по моей команде устремились в космос, чтобы выяснить, что происходит. Взвыли двигатели, и закряхтела обшивка раздираемого разными силами рейдера. Убама скороговоркой докладывала о нарушениях в системах, а потом освещение и вовсе погасло, а Рехегуа умолк. Кема тенью исчез внизу, а Тиан рванул к Убаме и вернулся обескураженный. «Убама отключился! Командная панель мертва! Ударили чем-то, что отключило всю электронику!» Тем временем Кема вернулся снизу и доложил, что проблемы еще обширнее. Гипердвигателей больше нет! Обычных двигателей тоже!» «Как нет?» — воскликнула Лекса. «Просто нет! Только порошок, в который их превратили! Я даже не представляю, как это можно было сделать!» «Это тимбианцы», — сказал я. Те, кто подарил галактике гиперпространство. Хитамы зашипели и начали носиться по салону, в буквальном смысле бегая по потолку в бессильной злобе. Я их понимал. Нужно готовиться к бою. Но чем воевать против тех, кто старше тебя на почти 5 миллиардов лет? Рапторианский рейдер, вершина технологии коалиции Сидуса, просто отключился. Так словно все его щиты, в том числе те, что должны защитить как раз от такого случая, были сняты в миг, причем мы даже не поняли как. Внешний вид тех, кто управляет кораблем, захватившим нас, имеет сходные элементы с образами тимбианцев из твоей памяти, доложила вернувшаяся из разведки Виктория. Перед моим мысленным взором встала массивная фигура. Почти гуманоидное, но больше напоминающий металлический скелет с мощными ребрами, скрывающими пылающий шар внутри, причем отдельные ее части были внешне не связаны между собой. Лицо, если оно и имелось, скрывала маска, на которой была изображена морда оскалившейся твари. Судя по тому, что мне известно о тимбианцах, их структура была похожа на ту, что развили рехегуа. Некий блок с личностью внутри, защищенный от любого физического воздействия, вокруг которого, как в конструкторе, можно выстроить любое тело с любыми возможностями. Однако, согласно традициям или законам, тимбианцы стараются придерживаться форм оригинальных органических тел. «Можете им повредить?» — поинтересовался я у спиннеров. «Нет, они защищены сверхмощными полями». «Сейчас, дай подобрать слово. Скорее...» «Аурами. Ты не поймешь, если я буду углубляться в детали, так что скажу просто. Для нас они неуязвимы, и хауры работают во всех доступных нам измерениях». «А Гиперион может?» «Неизвестно, но, вероятно, учитывая, что он способен развернуться во всей бесконечности измерений». «Больше всего в этой ситуации меня злило, что снова по моей вине команда Лекса в опасности». Но смысла сетовать не было, оставалось смиренно ждать развязки. И тут меня осенило. Я рванул к пилотскому креслу, поднял Убаму и приказал «Все быстро в модуль!» Секундное колебание, отразившееся на лице Аранджахата, сменилось уверенностью. Его вера в меня поднялась настолько, что второй раз приказывать не пришлось. И там уже и вовсе не сомневались, а Алексии говорить не приходится. У модуля я остановился. Ложив руку на борт, обратился к Гиперкубу. «Гиперион, это мои друзья. Мы атакованы неизвестными. Сейчас все мы сядем в тебя, и ты поможешь нам. Как именно, пока не знаю. Но для начала нужно вырваться из объятий чужого корабля». «Твою мать!» — восхитился Кем, увидев, как на борту модуля провернулись кубики да так, что все увидели улыбающуюся рожицу. «Следи за языком, Хитам» строго сказала Лекса, и первой вошла в открывшуюся щель. Когда все заняли свои места, модуль просто ушел в гиперпространство и оказался снаружи. Еще прыжег, и мы застыли между чужим кораблем, похожим на космическую крепость, и Сидусом. Никто из приветствующих не вышел на связь, и я окончательно уверился в том, что это вторжение. «Давай к первому кубу!» — приказал я, указав на черный куб Сидуса. Поняв, что меня поняли слишком буквально, поправился «Стоп, Гиперион!» «К следующему!» Прыжок занял доли секунды, а еще через две первый куб втянул нас в себя. Гиперион сделал борта прозрачными, стоило только подумать о такой возможности, и мы увидели, как опустел галактический рынок, а на всех улицах творилось странное. Вереницы разумных следовали к арене, причем все пешком, даже летающие ангелы и даари. Стало ясно, что именно там разворачивается действо, которое поможет разобраться в происходящем. По моей команде Гиперион приземлился, вся команда вышла наружу, а я остался осененной идеей. «Как думаете, насколько гибок Гиперион?» — спросил я у спиннеров. «Может ли он менять форму?» Посредники в общении не понадобились. Панель управления, которая до того была неактивной, вспыхнула, отобразив смайлик. «Подумал, что ты можешь превратиться в отличные доспехи», — сказал я. «Доспехи — это...» Пространство вокруг меня съежилось, стенки сдвинулись, а когда я подумал, что меня сейчас сплющит, часть модуля, накрывшая голову, стала прозрачной. Гиперион сжался, облегая мое тело, и стал доспехами. «Место!» — прогремело за спиной на всеобщем, но с таким акцентом, который не мог появиться у того, кто выучил язык благодаря разуму. Обернувшись, я увидел, как пятиметровый тембианец, а это мог быть только он, наводит на меня оружие. Увидеть подобие лучемета в его конечностях оказалось неожиданно, а вот к маске, изображавшей морду неизвестного мне монстра, я был готов. Но все равно невольно вздрогнул. Вблизи я увидел, что сочленения между головой, туловищем и конечностями все-таки имелись, но незримые, основанные на энергетическом сцеплении. Туловище было сгорбленным, ссутуленным, сильно сужаясь к бедрам и покрытым красными пластинами. Интересно, пробьет ли его доспехи темная энергия? Покрутив головой, я увидел, как под прицелом другого тимбианца Лекса, Аранджахат, Тиан и Кема — вливаются в вереницу тех, кто втекает в здание арены. «Большой друг, из-за Гипериона ты этого не чувствуешь». «Но Тембянец заливает тебя тем, что можно назвать излучением, подавляющим волю», — уведомила Алиса. «Место!» — повторил Тембянец. Ничего не отвечая, я склонил голову и влился в вереницу других. Огия, рапторианцев, вольтронов, крипаков, рихегуа, даари, сложивших крылья ангелов, кускар в своих жидких скафандрах-аквариумах, энергетических анеа, также не сумевших что-то противопоставить оружию тембианцев, бесформенных наоту, юрких как керлаков, людей и курлыков. Только гурита -то среди них не было, и, если я прав, Сидус их больше никогда не увидит. А те несколько, что были на нем, вернули свои истинные тела». Дальше я шел, не поднимая головы, и между делом отметил, что Гиперион принял такую тончайшую форму, что его было не отличить от стандартных, причем не самых дорогих, вариантов экипировки Сидуса. Чуть ускорив шаг, я догнал своих и пристроился рядом, однако на мои попытки заговорить никто не ответил. Лекса, Аранджахат и Хитамы шли, безвольно свесив руки и не реагируя ни на что. Внутри арена оказалась совсем не такой, как я ее помнил. Вместо гигантского холла я увидел бесконечное пространство, окруженное трибунами, ну или тем, что тембианцы под этим подразумевали. Все места были стоячие, и стоять пришлось всем, даже Дааре, больше привычным к тому, чтобы висеть под потолком. К нашему прибытию все трибуны были забиты, сюда согнали все население Сидуса, включая обитателей жилых кластеров, и я это понял, увидев щелкуна и его собутыльников, так что ждать долго не пришлось». Перед нами появился чудовищно огромный, тридцатиметровый, если не выше, тимбианец, чей голос прогремел над ареной. «Слушать внимательно, потомки Диа. Подавители воли уже закончили действие, а потому всем стоять! Никому не двигаться! Каждый, кто нарушит приказ, будет развоплощен! Я есть генерал Рэм Джирао!» На ваш язык это можно перевести как тот, кто пообещал исполнить древнюю клятву, вернуть предков из небытия. Когда-то ваши предки, которых вы называете предтечами, нарушили древнюю клятву и поднялись против нас. Сегодня мы вернулись, чтобы наказать вас, их потомков». Каждое предложение из ВУЗ звучало как стук молота по наковальне и разносилось раскатами по всему пространству арены. «О, в дань уважения к противнику! Понимая, что вы забыли, кто вы есть и кто есть мы, народ Тембу, я расскажу вам, что произошло и за что вы ответите!» То, с чего он начал, я уже знал. Но вот о том, что произошло с остатками народа Тембу после изгнания, слышал впервые. Тембианцы 5 миллиардов лет назад, побежденные Дии, изгнанные из Млечного Пути, так и не нашли себе новый дом. Беспорядочные гиперпрыжки к галактике, известной нам как Туманность Андромеды, затянулись надолго. Это был путь длиной в 2,5 миллиона световых лет. Выжив в стесненных условиях, Тембианцы научились беречь ресурсы, а в качестве энергии использовали темную энергию и межгалактическое вещество. Они создали новый Тауранга, хранилище душ, и воспроизвели малую башню синтеза на головном корабле флотилии. И все же, главная проблема так и осталась нерешенной. Неизбежный распад личности примерно через 10 тысяч лет совокупной активной жизни вне хранилища. Каждый тембианец, родившийся в этих скитаниях, с младенчества знал, что главная миссия расы — вернуться в Млечный Путь и отомстить Де. Поэтому многие тембианцы предпочитали ставить жизнь на паузу, отказывались от перерождения в башне Синтеза, достигнув примерно 3 пяти тысяч лет, чтобы в нужный момент помочь своему народу отвоевать Тауранга на родине, в звездной системе Маоту. Там, на планете Тамбазар, Сохранилась резервная башня Синтеза и доступ к хранилищу. За миллиарды лет, прошедшие с того времени, странствующий флот Армада стал истинным домом для каждого. Ни один тимбианец не представлял иной жизни. Они посещали звездные системы, выкачивали ресурсы и двигались дальше. Все их усилия были направлены на накопление ресурсов и создание идеальных воинов. Каждое новоиспеченное поколение проходило через бесчисленные поединки, в которых тимбианцы сражались друг с другом, чтобы взрастить идеальных воинов с оптимальными боевыми алгоритмами. Куама, квантовый вычислитель, подтверждал, что стратегия выбрана верная. Шансы на успех росли с каждым новым поколением подготовленных воинов. Накопление суммы усвоенных боевых алгоритмов – В Махара, в кристалле памяти, как в наземном бою, так и в космосе, стало главной ценностью тембианцев. Генерал Рэмджирао был из того первого поколения, которое появилось в начале скитаний. В свое предыдущее перерождение он призвался племенников наконец-то исполнить клятву и вернуться домой. Используя промежуточные координаты гиперпрыжков, по которым раньше добирались до туманности Андромеды, тимбианцы вернулись в Млечный путь, но на подходе отправили скаутов. Используя глубокое сканирование, те определили импульсы наивысшей мыслительной активности в центре галактики. Так они нашли Сидус и направили туда под видом гурита своих агентов. Выяснив все, те подтвердили, тимбианцы сильнее коалиции. Диа вымерли, а их остатки существуют в виде разума. Армада вошла в Млечный Путь и прыгнула в родную звездную систему Маоту. Возмущения гиперпространства от появления такого огромного флота не остались незамеченными на Сидусе. Верховный Совет отправил новоиспеченный флот во главе с адмиралом Даари Шазером в Маоту, где коалиция потерпела сокрушительное поражение. «Миллиарды лет народ тембу ждал этого часа!» — прогремел генерал Рэмджирао. «Часа возмездия! Время пришло!» Генерал сделал шаг, обвел взглядом миллионы зрителей и пощелкал пальцами. Рядом с ним появился распорядитель арены, или кто-то очень на него похожий. «Сущность, которую вы называете разумом, рядом со мной!» «Да, сам разум прячется в центральном кубе, боясь высунуться наружу, защищенный лабиринтом измерений, откуда не выбраться и не проникнуть внутрь даже со всем временем Вселенной. Но это...» — он взял распорядителя за голову и поднял как тряпичную куклу. «Он и есть! Его материальное воплощение! Ваш всемогущий разум!» Неспособный защитить себя, но взращивающий вас надежду, что когда мы вернемся, вы защитите его!» «А иначе зачем все это?» — генерал обвел рукой арену. «Жалкое подобие! Настоящий бой!» «Всегда! До смерти! Настоящий бой против настоящего противника выкует из мешка с мясом настоящего воина из звездного вещества! Вы же тренировались в иллюзиях, создаваемых этим!» Он оторвал распорядителю голову и отбросил ее. Потом отшвырнул тело. Изумился я так, что отвесил челюсть. Распорядитель казался неуязвимым. Я сомневался даже в том, что он был материальным, а здесь с ним обращаются так, словно он соломенное чучело. «А я уважаю даже таких бойцов, каких взрастила эта арена!» — продолжил генерал. Диа украли эту идею у нас! Наивно надеясь, что если будут готовить бойцов теми же методами, что и мы, у них что-то получится!» Народ Тембу дает шанс коалиции Сидуса постоять за себя. Кто готов вступить в схватку со мной, лучшим среди народа Тембу, чтобы доказать право на существование? От лица Тембу гарантирую, что мы уйдем и оставим вас, потомков Диа, в покое, если кто-то из вас выстоит в поединке со мной хотя бы треть Тика». «Отказ или поражение для всех вас и ваших родных планет будет значить одно — полное уничтожение!» Толпа заволновалась, разумные всех видов начали неуверенно оглядываться, кое-где поднялась суматоха, довольно быстро прекращенная выстрелами. Тембианцы развоплощали каждого, кто посмел сдвинуться с места. «Ну что, вот и момент истины». «Лучшие бойцы арены, включая того же Ханга ли, вряд ли продержатся против тембианца. У меня же есть шанс. Не столько победить, сколько выстоять нужное время». «Генерал Рэм-Джерао!» крикнул я. «Я готов!» «Назовись!» — прогрохотал он, вперив в меня взгляд. «Хомо Картер Райли!» Недоверчиво изучив меня, Он ударил кулаком о кулак. «Ты слишком слаб даже по меркам Сидуса. У тебя один из низших боевых рангов, менее тысячи боев на арене. Стало быть, твои боевые алгоритмы столь низкие, что вступать с тобой в поединок унизительно для Тембианца моего уровня. Мне все равно. Ты искал того, кто готов. Я готов». На мгновение мне показалось, что генерал растерялся. Для него очевидна его победа, но в таком поединке для него мало чести, а выигрывать в бесчестном бою, по всей вероятности, для тембянца что-то унизительное. Однако других желающих не нашлось. И тогда он принял другое решение. «Картер Дайли, ты сразишься! Но не со мной, а с лучшим бойцом последнего поколения!» Чемпионом армада Лоусогваном, причем до смерти, за исключением этого, условия останутся прежними. Спускайся. Пока я пробивался через толпу, возле генерала появился десятиметровый тимбианец, чьи руки напоминали копье и меч, а с плеч угрожающе свисали странные отростки. Словно колючую проволоку скрутили в клубок, готовый в любое мгновение развернуться. В грудь были встроены энергетические ячейки, сочившиеся звездным пламенем, а из-за спины тянулся гибкий ствол какого-то орудия, нависший над головой Лоу Огвана. Два кровавых глаза без белков пялились на меня с его маски. «Бой! До полной потери жизнеспособности!» — объявил генерал Рэм -Джерао. «Боец Лоу Согван! Готов?» «Готов!» «Боец Картер Лайли! Готов?» «Готов!» «Делитесь!» — прогрохотал генерал, и одним прыжком заскочил на самый верх трибуны под открытым небом. Противник тут же провалился под землю. Пока я искал, куда тот запропастился, он вынырнул рядом, и его отростки с плеч выстрелив окутали меня с головы до ног. Я понял, что он играет со мной как кот с мышью, не используя дистанционное оружие. Лоус Огван встал рядом и спокойно наблюдал, как его колючая проволока, сжимаясь, превращает меня в фарш. Вернее, пытается это сделать. «Гиперион, мне это мешает!» — пожаловался я. «Убери!» Тембианец вряд ли понимал, что произошло. Его отростки, окутавшие меня, Гиперион просто поглотил, а я, высвободившись с разбегу, бросился Лоу Согвану под ноги, завалил и, прижимаясь к нему всем телом, попросил Гиперкубика преобразовать чемпиона Армада во что-нибудь менее агрессивное. Аура Тембянса сопротивлялась недолго. Стоило Гипериону нащупать измерение, где ее не существовало, он проник туда и запустил цепную реакцию. Материальная плоть тембянца прошла сквозь сито многомерности и осыпалась подо мной одномерной крошкой. Лоу Согван умер и исчез из реальности, вряд ли осознавая происходящее. Думаю, он лишь удивился моей прыткости. Потом начал сопротивляться, чтобы подняться, но сделать ничего не успел. Встав, я демонстративно отряхнул ладони. «Давайте теперь с вами, генерал Рэм прокричал я, глядя на него. В гробовом молчании ошарашенных трибун, среди которых снизу я увидел множество тембьянцев, генерал спустился. В этом нет необходимости, Картер Райли, сказал он. Твои боевые алгоритмы просты, но эффективны. Мы допустили ошибку, поддавшись вашей уловке с якобы слабым флотом и переоценили свои силы. Если ты... «Рядовой боец низшего ранга настолько превзошел нашего чемпиона, очевидно, что ваши лучшие просто поскромничили. И добавил совсем тихо. «Или посчитали, что драться со мной ниже их достоинства?» Вряд ли он говорил серьезно, но даже если так, переубеждать его я не стал. Тем более, что он перешел к другому осторожно склонившись, вручил мне металлическую пластинку. «Этого металла не существует в вашей галактике, Картер Райли. Это знак чемпиона. С ним тебе открыт любой корабль Армада, а его капитан обязан помочь». Я кивнул, и генерал отошел, чтобы громогласно объявить. «Хомо Картер Райли объявляется чемпионом Армада! Народ Тембу...» признает поражение своего чемпиона и покидает Сидус. Мы обоснуемся в родной системе Маоту и открыты для торговли и обмена боевыми алгоритмами, если вы того пожелаете. Все Тимбианцы, как роботы, резко развернулись и направились к выходу. Генерал задержался. «Сколько тебе лет, Хомо?» — спросил он. «Я родился 37 лет назад по нашему летоисчислению, генерал». «Это примерно 27 среднегалактических лет». «Когда ты провел первый поединок до смерти?» «Примерно в двадцать». «То есть весь твой боевой опыт — 17 ваших лет, тогда как за плечами Лоусу Гвана были тысячи?» «Получается так». Генерал встал на одно колено и склонил голову. «Не скажу за остальные расы, но вы, Хомо, удивительные». Возможно, Диа не ошиблись в своем плане, сделав ставку на таких, как вы.